Аз есмь, Господь, Ты слышишь? Вечный страх не слышишь, Как пылаю страха ради, И окрыленны чувства в горнем граде, Что белый свет в Твоих очах. Моя душа в молчанье, Как в лучах к Тебе припала, Ах, Ты не глядишь, Моей молитвы зреющую тишь не видишь, Деревом, цветущим к маю. Ты спишь, я сон твой, но не донимаю. Вольно не спать. Что ж, я твоя же воля, и крепок ей, И властвовать я рад. Молчанием звезд покоясь и глаголя, Объемля времени чудесный град. Нет, жизнь моя не этот час отвесный, Где видишь ты, скорей к тебе спешу. Я дерево в пейзаже духа, Тесно сомкнув уста, я — голос бессловесный. Тысячи уст я и тобой дышу. Я не мота между двумя тонами, Они так плохо ладят между нами. Неверный тон и смертный стон кругом. Но в темном интервале временами дух говорит, и вот горит псалом.